«Эта сильная и независимая женщина плакала. Она думала, что меня уже нет в живых. Это была эмоционально сложная беседа, но я попросила ее довериться мне и не переживать. Сейчас киллера нет дома. Он уехал улаживать дела с моим исчезновением». Каждая даже самая захудалая газета пишет о том, что девушку при смерти украли из больницы. Дальше идут всевозможные ссылки на то, что эта же самая личность ранее привлекалась по делу об убийстве девушки из мотеля «Майорози». После обвинения были сняты, но буквально две недели назад в ее квартире был найден труп другой девушки по совместительству ее подруги. Я даже не представляю, что должно произойти, какую магическую вещь должен придумать киллер, чтобы прекратить все это. С момента, как я узнала про существование моров и побочных, со мной столько всего произошло. И это совсем не те вещи, присутствие которых я жаждала в своей жизни. Два дня назад...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 Ведь каждый может меня увидеть и опознать во мне ту самую девушку из новостей, которая уже должна была быть мертва. Как сказал Адам, Тони не нашли. Его не было в машине, когда ее достали из воды. Но в багажнике нашли тело мертвого мужчины. По данным экспертизы, которая, естественно, добыла сирена для киллера, мужчина умер, захлебнувшись ледяной водой. Выходит, он был жив, когда машина упала в реку. Слышу звук подъезжающей машины, доедаю последний кусочек бутерброда и иду в гостиную. Через минуту туда же с улицы входит киллер. По его взгляду я понимаю, что что-то произошло, и тут же спрашиваю. «Получилось уладить проблему?» Надежду в моем голосе невозможно не заметить. Киллер несколько секунд смотрит на меня, потом отрицательно качает головой и говорит. «Нет, у нас проблемы посерьезней». «Нет, это совсем не те слова, которые я хочу слышать в ближайший год». «Какие еще проблемы? Неужели у нас их не хватает?» «Мне хватает, так что простите, но нет, я не согласна на новые проблемы». «Даже не говори мне, что случилось». Быстро произношу я, но дальше говорю медленно, по слогам. «Я не хочу ничего знать». «Хорошо», — говорит Адам и снимает кожаную куртку. «Я молча стою возле дивана и чувствую, как любопытство готово разнести меня на куски. Нет, не буду спрашивать». «Меньше знаешь, крепче спишь. Но стоит мне об этом подумать, как я уже произношу». «Ну говори уже!» «Ты не хотела знать», — произносит киллер. «Я и сейчас не уверена, что мне следует лезть не в свое дело». «Но это и твое дело тоже». «Окей. Я сажусь на диван и говорю. Я тебя слушаю». «Сегодня умер Тобис. «Кто?» — спрашиваю, и тут же всплывает образ самого старшего из восьмерки. «Это старик из Совета?» «Да. И по совместительству мой дед». «Что? Э -э, соболезную? Не знаю, как отреагировать на эти новости. Ну и родственники у киллера. Врагу не пожелаешь. Не стоит. Я узнал, что он приходится мне родственником в день аварии». При упоминании о том злосчастном дне мурашки пробегают вдоль позвоночника. Но эта информация объясняет, почему киллер не сдержал своего слова. «Ты поэтому не пришел на кладбище?» «Да. Я ждала тебя. Стоит этим словам соскользнуть с моих губ... «Как я начинаю жалеть о сказанном?» «Я выгляжу, как девочка-подросток. Я ждала тебя. но ну, не идиотка ли?» «Определённо, да». Киллер внимательно всматривается в мои глаза и тихо говорит. «Я должен был быть там». «Нет, не должен». Тут же говорю я. «Забыли об этом». «Ну и что, Тобиас умер, а я-то тут при чём?» Незадолго до своей смерти он прилетел в город и оставил посмертные послания мне и Бенджамину. «Я своё ещё не открыл».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 «Если бы я не знала, то Дакота была бы жива, водитель такси был бы жив». «Если мы не расскажем, то в скором времени она и так о них узнает». «Боже, чем больше, — говорит киллер, — тем сильнее запутываюсь я». «Почему?» — Адам начинает мне объяснять. «Если вкратце, то совет разделился на две части, и больше из них хочет открыть историю моров для мира». «Зачем им это?» — «Не понимаю я». «Как говорит Бенджамин, они считают себя богами, а люди должны прислуживать им, а не существовать с ними бок о бок на равных правах». Я запуталась. «Стой, стой, а как давно ты стал доверять Бенджамину Аллену?» Киллер задумывается на некоторое время, потом его голубые глаза впиваются в мои, и он говорит. «Я не доверяю ему, но я понял простую истину. Не все кажется таким, как мы видим». Стоит посмотреть на ту или иную ситуацию под другим углом, и... Всего одна деталь сможет заставить тебя изменить свое мнение или, как минимум, усомниться в правдивости первого ощущения. Что это значит? Он не убивал моего отца. Это сделал Лорел. И она больна. Все это время она представляла опасность не только для себя, но и для окружающих. Киллер устало проводит рукой по лицу и продолжает. В общем, это слишком долгая история. Сейчас важно другое.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 «Боюсь, это уже невозможно». После этих слов киллер достает телефон, нажимает на экран несколько раз и подносит аппарат к уху. «Сирена, ты должна приехать ко мне домой». Смотрю на киллера. Мне не слышно, что отвечает девушка, но уверена. Она сейчас говорит без умолку. «Сегодня у тебя выходной. Жду тебя через двадцать минут». Нажимает «Отбой» и бросает телефон на диван. Не проходит и получаса, как мы слышим стук в парадную дверь. «Киллер поднимается с дивана и идет встречать гостю. Я тоже не могу сидеть на месте. Встаю и делаю два шага вслед за ним». Как только Адам открывает дверь, сирена вваливается внутрь и стряхивает со своей огромной шапки снег. «Ну там и погода. Такой снегопад начался», причитает девушка, снимая запотевшие очки. Протирает их варежкой, надевает обратно и осматривает дом. «Ого, так вот на что ты тратишь деньги, заработанные мной. Ой, я не это имела в виду. Не то, что я одна работаю. Хотя я действительно работаю больше всех, но это не значит... «Сирена, проходи». Девушка улыбается и проходит дальше. Но стоит ей заметить меня, она замирает на месте. «Рэйчел?» «Привет», — говорю я и по-идиотски машу ей рукой. «Боже, Сирена, прости меня. Прости нас за то, что мы сейчас сломаем тебе жизнь. Тебя же похитили». Сирена оборачивается и смотрит на Адама. «Это ты ее украл? Но я видела больничную выписку. Тебя же собрали по кусочкам, а ты вот стоишь здоровая и...» «Сирена!» Хором говорим мы с Адамом. «Простите, я просто шокирована». Девушка замолкает и искренне улыбается мне. «Но я очень рада, что ты цела. Наверное, просто какая-то ошибка». «Сирена преодолевает расстояние между нами и обнимает меня». Снег с ее одежды моментально пропитывает мою футболку, но я не отстраняюсь от девушки. Я думаю о том, насколько мне жаль, что именно сейчас ее жизнь перевернется с ног на голову. «Мне жаль», — говорит она и отстраняется. «Спасибо», — говорю я, не понимая, о чем именно она сожалеет. Девушка отходит, снимает куртку и спрашивает. «А зачем вы меня позвали? Я рада вас видеть, но там много работы. Садись», — говорит Адам и указывает на диван. Сирена садится и безмолвно, одними губами спрашивает у меня, что происходит. Я, как умалишённая, просто улыбаюсь. Киллер покидает гостиную и через минуту возвращается с бокалом янтарной жидкости в руке. Отдаёт его девушке и садится на другой край дивана. Я остаюсь стоять. Сирена, нам нужно тебе кое-что рассказать. Но об этом ты не сможешь ни с кем говорить, только с нами. Это секрет, понимаешь? Спокойно говорит Адам. Как он может быть настолько спокойным? «Я готова выкрутить себе руки от нервозности». Сирена тем временем переводит взгляд с меня на киллера и обратно. Ее лицо становится серьезным. «Я не уверена, что смогу промолчать. То есть не специально рассказать ваш секрет. Просто я их хранить не умею. Может, вам позвать кого-то еще?» Девушка начинает заметно нервничать, начинает рассуждать. «Если бы я сейчас была в состоянии, то улыбнулась бы ее предложению». «Если вы кого-то убили, например, то не рассказывайте мне». «Тогда зачем бы вы мне позвонили? Я же не знаю, что делать в такой ситуации. Если надо помочь кого-то закопать, так я и копать-то не умею». Адам протягивает руку к руке сирены, в которой она держит стакан. Заставляет ее поднести напиток к губам. Она останавливает словесную пальбу, делает глоток и тяжело выдыхает. Киллер говорит, «Нам нужна именно ты». «Почему?» «Потому что ты гений». Девушка улыбается и говорит, «Это да, бесспорно». «Вот отлично. Сейчас я тебе кое-что расскажу, и ты внимательно меня выслушаешь. Хорошо? Хорошо. Ты мне доверяешь?» «Ты же пончика спас. Конечно, доверяю. Просто я что-то занервничала». И Адам начинает рассказ. За все время, пока киллер водил девушку в курс дела, сирена не проронила ни одного слова. Она смотрела на Адама сквозь огромные линзы, выпучив глаза. Мне показалось, что в какой-то момент она перестала и моргать, и дышать.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 а потом спокойно приступают к поглощению энергии. В основном моры не убивают людей. После энергетической кражи мор заставляет жертву забыть обо всем, и человек спокойно приходит домой. В лучшем случае его будут мучить мигрени в течение нескольких дней. В худшем, если мор забрал слишком много энергии, это смерть. У ветви Тобиаса особый дар – это видение будущего, Так как он чистокровный мор, то он видел намного больше, чем, к примеру, Адам. Он, как оказывается, вообще исключение исправил, ведь побочным не передаются дары в наследство. Есть и другие. Первая ветвь обладает чтением мыслей. Стоит только человеку или нечистокровному мору потерять контроль, то члены этой ветви прочтут все, что творится в вашей голове, все ваши помыслы и желания. Им станет известно абсолютно все. Вторая – аэрокинез, проще говоря, управление силой природы, манипуляция воздухом, ветром. По словам Адама, это кратковременное явление, и им пользуются очень редко, так как этот дар высасывает из мора слишком много энергии, и от этого он может умереть. Все стараются держаться как можно дальше от этой ветви, ведь одной только мыслью они способны блокировать кислород в ваших легких. Третье – эмпатия. Эта ветвь очень четко распознает эмоции, но самое главное – они понимают, когда ты лжешь. Вот такой своего рода детектор лжи. Четвертое – создатели. Их дар – это ум и логика. Большинство технологий, что придуманы на Земле – это их рук дело. Они неимоверно заносчивы и себелюбивы. Пятое – это, наверное, самая сильная ветвь. Они способны останавливать время. Совсем ненадолго, всего на несколько секунд, но порой именно секунды и не хватает, чтобы спасти жизнь или уберечься от неправильного шага. Шестая – целители. Они очень ценны среди моров, так как только их род может делиться своей энергией с другими. Это самая миролюбивая ветвь. Они даже отказались подпитываться от людей. Как сказал Адам, они стараются жить в небольших городах, полностью слиться с людьми. Седьмая фотокинез. Создание и манипуляция светом. Это род Бенджамина. Данная способность перешла и Тони. Сейчас я понимаю, как в тот раз он пробрался в полицейский участок, сконцентрировал энергию, которую получил от убитой девушки, и обратил ее в оружие. Силы света он произвел взрыв и спокойно вошел внутрь здания. «Даже у меня сейчас начинают плавиться мозги от этой информации. Я даже боюсь представить, что происходит с Сиреной». Минуту назад Адам закончил свой рассказ на том, что мы должны остановить совет. Но Сирена по-прежнему молчит и смотрит на него. Подхожу к девушке, сажусь на корточки перед ней и беру ее руку в свою. «Сирена?» — осторожно произношу я. Она начинает смеяться. Громко, неистово, закинув голову назад, из ее глаз катятся слезы, но она не может остановиться. После пары минут смеха она резко замолкает и смотрит на нас по очереди. Встает с дивана, выпивает залпом все содержимое стакана, отдает его мне в руки и начинает одеваться. «Ребят, я не знаю, зачем вы меня позвали, но это все не может быть правдой», — смешок. «Но это правда», — говорю я. «Как еще ты можешь объяснить мое исцеление, например?» «Я вспомнила!» — вскрикивает девушка, смотрит на нас, как на сумасшедших. «Ой, сколько времени! Я опаздываю!» «Куда ты собралась?» — осторожно спрашивает Адам. Сирена начинает так быстро говорить, что я не успеваю за ходом ее мыслей. «Сегодня же четверг, так вот, именно по четвергам я с двенадцати до часа кормлю пончика, и мне уже пора. Пока!» Она стремительно начинает двигаться в сторону двери. «Я в растерянности. Мы не можем отпустить ее в таком состоянии?» Оборачиваюсь к киллеру, но его уже нет на диване. Смотрю по сторонам, его нигде нет. «Сирена, постой!» — кричу я и следую за девушкой, которая уже тянет руку к дверной ручке. Но стоит ей только протянуть руку, как дверь открывается. За порогом стоит Адам. Видимо, он вышел через кухню. Там есть дверь, ведущая на улицу. Снегопад бушует вокруг него. Но он даже не жмурится от снега. Его взгляд прикован к лицу сирены. Он начинает ей что-то говорить, но делает это настолько тихо, что я не могу разобрать общий смысл. До моего слуха доносятся только отдельные слова. «Поверь, Рэйчел. Сама». Прекращаю подслушивать, возвращаюсь к дивану и сажусь на него. Смотрю на пустой бокал в моих руках. «Может, мне тоже выпить?» Ведь не просто так люди в патовой ситуации решают сделать пару глотков крепкого спиртного. «Нет». Сейчас точно не время. Вот потом можно попробовать. Только тогда, когда все это закончится. Мысленно поправляю себя, если закончится. Киллер нашел нужные слова. Сирена медленно идет назад и с опаской смотрит на меня. «А ты кто? В смысле, ты тоже побочная? Нет, я обычный человек. Точно? Да. Ты прям уверена?» С нажимом переспрашивает Сирена. В разговор вступает киллер. «Она точно человек». «Несмотря на то, что мне пришлось вести Рэйчел чистую кровь, она по-прежнему человек и останется им навсегда. Как и ты». Сирена переводит взгляд с меня на Адама и обратно. «Ладно, я тогда посижу рядом с тобой». Сирена подходит и садится рядом со мной. Примерно минуту молчит, а потом из нее вырывается рой безудержных вопросов. Их так много, но Келлер отвечает на все». Кажется, девушка немного успокоилась, но этому помогли не только ответы Адама, но еще и два бокала алкоголя. Сирена сидит на диване и, кажется, разговаривает сама с собой. Она тихо что-то шепчет и машет руками у себя перед носом. Со стороны это выглядит так, словно она что-то объясняет. Перевожу взгляд на Адама, он стоит рядом со мной и тоже смотрит на девушку. Кажется, мы ее сломали, предполагаю я. Нет, она просто пьяная и немного шокирована. И вообще она уже спит. Перевожу взгляд на Сирену. Она действительно уснула. Так резко. Полусидя на диване, руки покоятся на животе, а голова откинута назад. Адам подходит к ней и устраивает девушку удобнее. У нее есть пять часов до нашей поездки в резиденцию Бенджамина Алина. Там Сирену ожидают новые потрясения, как и всех нас.